Попробуйте сразитесь с нами. Идея была такова. В километрах в двадти впереди нас лежало большое село середа, то самое в котором 13 октября начальник штаба рахимов с конным взводом обнаружил немцев. От этого села лучами расходилось несколько столбовых дорог на волоколамск, на калинин и можайск. Сопоставляя донесения и рассказы бойцов и командиров, возвращающихся из разведки, опрашивая уходящих от немца жителей, Мы установили, что в Середе противник устроил своего рода перевалочный пункт. Там расположились склады продовольствия, боеприпасов и горючего. Там по пути следования ночевали немецкие части, направляющиеся затем на север, к Калинину, и на юг, по дороге ведущей в м о ж а й с к охватывая с двух сторон нашу оборону. Возникла мысль: не ударить ли по этому пункту самим, не ожидая удара немцев, не совершить ли ночной н а л е т на Середу. Но Панфилов говорил: «Рассчитайте, рассчитайте и бейте!» Я отправил на рекогностировку Рахимова во главе командирской разведки. тридцати двух л е т н и й казах Рахимов был спортсменом и путешественником по призванию. Кажется, я уже говорил, что в Казахстане он приобрел некоторую известность как альпинист. Он ходил быстро и вместе с тем неторопливо. Кроме хладнокровия и редкой тщательности в исполнении приказаний, он обладал еще одним незаменимым на войне свойством — Даром о ориентировке. Даже в темноте он, казалось, видел как кошка. С нетерпением я ожидал возвращения Рахимова. Отправившись под вечер 14 октября, он отсутствовал всю ночь и все утро. Наконец, к полудню он прибыл. Да, все подтвердилось. В середе действительно перевалочный пункт. Охрана несерьезная. По-видимому, немцы совершенно уверены, что на них не осмелятся напасть. Я принял решение. напасть этой же ночью к вечеру был сформирован отряд в сто человек по одному по два бойца от каждого отделения отбирались лучшие самые смелые самые выносливые самые честные участие в наете л с ч и т а л о с ь наградой бойцу была поставлена задача в глухой час ночи ворваться с трех сторон в среду е переколотить и перестрелять немцев поджечь склады захватить пленных и заминировать если хватит времени Дороги, ведущие в середу и из середы. Удерживать село не требовалось, к утру следовало вернуться в расположение батальона. Командир полка дал санкцию, но не разрешил мне отправиться с отрядом. Командиром отряда я назначил Рахимова, политруком Базжанова. Вечером, когда стемнело, сто бойцов выстроились на опушке близ штабного блиндажа. Над волнистой линией шапок выделялась голова Галиулина. Рядом угадывался коренастый блоха. Я исполнил обещание. Пулеметчики тоже шли в ночной рейд с пулеметами в двуколках. Я опять не видел лиц, но в темноте пробегали токи. Меня била нервная дрожь, и я знал, такая же лихорадка прохватывает сейчас и их. Это была дрожь не страха, а азарта. Это был подъем перед боем. В голове всплыла древняя казахская пословица. С нее, с этой пословицы, я начал свое слово. «Враг страшен до тех пор...» пока не изведаешь вкуса его крови. Идите, товарищи, и спробуйте, из чего сделан немец. Потечет ли из него кровь от вашей пули? Зазвонит ли он, когда в него всадишь штык? Будет ли он, издыхая, грызть зубами землю? Пусть погрызет. Накормите его нашей землей. Генерал Панфилов назвал вас орлами. Идите, орлы! Рахимов повел бойцов. Я смотрел, как колонна скрывалась в полумгле. Ко мне подошел Заев. «Почему вы меня не пустили, товарищ старший лейтенант?» — буркнул он. «Меня самого не пустили, Заев». В тот вечер мы оба завидовали бойцам. Началась ночь с пятнадцатого на ш е с т н ночь нашего первого боя. Я не мог заснуть этой ночью, не мог усидеть в блиндаже. Выходил на опушку, шагал по тропинке и без тропинки, посматривал на запад, куда ушли бойцы, и прислушивался, словно оттуда за двадцать километров мог дойти звук выстрела или крик. Днем с юга к нам доносилась глухая канонада. Мы еще не знали, что в этот день немцы рванулись танковыми колоннами к Москве в обход левого фланга дивизии. Что там у совхоза б у л у ч е в а Запишите это название. Когда-нибудь оно золотыми буквами на мраморе засверкает в будущем клубе-дворце нашей дивизии. Панфиловцы уже вступили в бой. Ночью и там все стихло. У темнеющий в снегу на топтанной дорожке, в е д у щ е й к штабному блиндажу, стоял часовой. Он поглядывал туда же, куда смотрел и я. Весь батальон знал — сто орлов ушли в бой. Весь батальон ждал — каков же он будет? первый бой с немцами. Я то и дело вынимал часы. Светящиеся стрелки показывали три, половина четвертого, четыре. Глаз по-прежнему встречал повсюду лишь тьму. Настороженное ухо ловило лишь безмолвие. Вдруг в небе что-то мелькнуло. Нет, п о ч у д и л о с ь и снова возникла чуть заметная мутная полоска. Что это? Светает? н о разве оттуда восходит солнце? Нет, померещилось В небе опять все темно. И опять мигнул о т с в е т и погас, и снова явился. Теперь он мерцал, то разливаясь, то будто сжимаясь, но не уходил. В нем проступил розоватый тон. Я смотрел, смотрел как зачарованный, словно раздуваемое чьим-то могучим дыханием, по ночному небу растекалось живое пульсирующее зарево. Часовой выдохнул. «Жгут их наши! Бьют их наши!» Я хотел что-то ответить и не смог. Горло было перехвачено радостью. Вместе с заревом она пульсировала во мне, и, казалось, кровь разносила ее во все уголки тела. В те минуты я впервые познал жгучую радостью дара по врагу. Отряд вернулся утром. Впереди мчалась тройка, запряженная в широкие ковровые сани. Этих коней я не видал в полку, их отбили в середе у немцев. К саням толстыми веревками были привязаны два мотоцикла с колясками с укрепленными впереди пулеметами. Это тоже были трофеи. На мотоциклетных седлах, на багажниках, в прицепных колясках сидели мои красноармейцы. За первой тройкой неслись другие запряжки. Бойцы ушли пешком, а теперь они ехали на санях. Из окопов, близких и дальних, сбегались бойцы. Радостно встречая своих, они с удивлением и любопытством оглядывали жалкую фигуру пленного немца, которого вместе с прочими трофеями захватил отряд. В зеленоватом мундирчике, в зеленоватой пилотке он сидел, озираясь из-под лобья, медленно поворачивая жилистую с большим кадыком шею. Базжанов жестом велел пленному подняться. — Можно с ним поговорить, — сказал Базжанов. Он по-русски немного понимает. «Как фамилия?» Пленный что-то пробормотал. «Громче!» — прикрикнул б а ж а н о в У немца руки дернулись вниз по швам, и, стоя на вытяжку перед казахом, он отчетливо назвал свою фамилию. Все разглядывали живого, говорящего немца. «Женат?» «Ни!» «Кавалер!» б а ж а н о в от души расхохотался. Добродушное полное лицо, расплывшись, стало еще шире. Маленькие глазки исчезли. Всех хохотали вместе с политруком. «Кавалер! Вот так кавалер!» А немец озирался. Кто-то крикнул. «Тише! Слушайте, что скажет политрук!» Базжанов поднял руку. Все умолкли. «Политрук скажет...» «Смейтесь!» — произнес он. И, вероятно, неожиданно для самого себя бросил фразу, которую потом часто повторял в батальоне. «Смех — это самое серьезное на фронте!» Стараясь говорить медленно и очень внятно, Базжанов стал расспрашивать о планах немецкого командования. Пленный понял не сразу. Наконец, уловив смысл вопроса, он сказал, коверкая русские названия. «Завтракать в Алиоколямск, ужинать в Москау». Он произнес это серьезно, держа руки по швам, очевидно, даже здесь в плену не сомневаясь, что так оно и выйдет. «Завтракать в Волоколамске, ужинать в Москве». И снова грянул хохот. В минуты этого безудержного смеха я чувствовал, как души бойцов освобождались от страха. Подергивая шеей, пленный косил по сторонам. Он не понимал, что стряслось с этими русскими. Мы и сами, наверное, не понимали, почему так заливаемся. Так был выигран первый бой. Так на нашем рубеже был побит генерал Страх. Рахимов и Базжанов доложили мне подробности налета. Конечно, можете не сомневаться. В бою не все вышло так, как замышлялось. Одна группа, случайно столкнувшись с патрульными, начала раньше, чем село было полностью окружено. Бойцы врывались в дома, кололи и стреляли немцев, но у тех оставались некоторые неперерезанные нами выходы. Многим удалось бежать. Они сумели опомниться и развернуть оборону раньше, чем мы предполагали. Отряд перебил сотни-две гитлеровцев, заминировал дороги, поджег много автомашин и несколько складов, в том числе хранилище бензина. Однако кое-что на краю села немцам удалось отстоять. Но главное было достигнуто. Бойцы видели бегущих перед ними немцев. Бойцы слышали, как они вопили, издыхая. Бойцы испробовали их шкуру, пулей и штыком. С Рахимовым и Базжановым я шел по рубежу. Бойцы, участники налета, уже разбежались по отделениям и взводам. По моему приказанию, занятия и работы были на два часа прекращены. Всюду виднелись группы, собравшиеся вокруг героев, п о к о л о т и в ш и х немцев. То там, то здесь слышался смех. Этот день, 16 октября 1941 года, в нашем батальоне был д н е м смеха. Впоследствии я не раз вспоминал слова Басжанова: "Смех это самое с е р ь е з н о е на фронте. Когда на поле боя, на передний край приходит смех, страх улеппёт оттуда". Меня встречали командой Встать! Смирно! По одному этому выкрику можно часто ощутить душу солдата. Как весело он звучал в тот день. Подойдя к одной группе, где центром был г о р к у ш а я заметил. Один боец что-то прячет за спиной. г о р к у ш а поймал мой взгляд. — д а сюда, — повелительно сказал он. Боец подал немецкую фляжку. — С Ромом фляжка, товарищ комбат, — объявил Гаркуша. — Хоть немецкий, а ничего, берет. Сейчас провожу занятия и угощаю. Пусть на факте убеждаются. Отведайте, товарищ комбат». Он протянул фляжку. Я отхлебнул. «Горкуша хорошо дрался», — скупо сказал Рахимов. «Ежели бы мне, товарищ комбат...» — хвастливо продолжал Горкуша, жестикулируя фляжкой. «С каждого, кого я уничтожил снимать такую, я бы их десятка-два принес». «Куда там?» «Не донес бы». «Там не до того». Горкуша все рассказывал и рассказывал. мы пошли дальше по линии окопов. Повстречался Мурин, который в составе пулеметного расчета тоже участвовал в налете. Он куда-то торопился, но издалека принял бравый вид и за добрый десяток метров дал строевой шаг. Здесь был передний край. Здесь ничто, кроме полосы, которая на фронте зовется ничьей, не отделяло нас от немцев. А Мурин впечатывал ногу, проходя мимо комбата. Глядя на меня, Мурин вдруг улыбнулся. И в ответ я улыбнулся ему. И все. Мы не остановились, не сказали ни единого слова, но душу опять как ночью залила радость. Я любил его и чувствовал, он любит меня. Это опять были чудесные минуты счастья, особого счастья командира, когда ощущаешь себя слитым воедино с батальоном. Я знал мозгом и сердцем, в батальоне сегодня родилось бесстрашие. Вокруг все казалось было прежним. За черной, не замерзшей рекой белела даль. Сквозь ранний снег кое-где проглядывали незаметные краешки вспаханной земли. Темнели клины леса. Я по-прежнему знал. Вот-вот все загрохочет. По снегу, оставляя черные следы, поползут танки. Из лесу выбегут, припадая к земле и вновь вскакивая. Люди в зеленоватых шинелях с автоматами, идущие нас убить. Но внутри звучало «Попробуйте, сразитесь с нами!» И во взглядах, в улыбках, в словах, в не покидавшем нас смехе звенело, казалось, все то же. «Попробуйте сразитесь с нами». Так звучал в тот день наш батальон, наш Булат. Хочется выразиться красочно. Например, так. Да, он, наш батальон, становился Булатом, прокаленным, заточенным, узорчатым клинком, который режет железо, с которого ничто в мире не сотрет Чекана. Но скажем скромнее. В тот день мы закончили среднее солдатское образование. Последний класс этой школы — удар или, употребляя военно-профессиональный термин, укол штыком, укол не в чучело, а в живое тело врага. Этот укол, освобождающий от страха, дался нам сравнительно легко в лихом ночном набеге. Тяжелые бои, страшные испытания мужества — все это было впереди. Великая двухмесячная битва под Москвой лишь начиналась. В эти два месяца мы, первый батальон толгарского полка, приняли 35 б о е в о д н о в р е м я были резервным батальоном генерала Панфилова, вступали в драку, как и положено резерву, в отчаянно трудные моменты. Воевали под Волоколамском, под Истрой, под Крюковым, перебороли и погнали немцев. Об этих боях расскажу потом. А сейчас Сейчас, сказал б а у р ж а н Мамышулы, ставьте большую точку, пишите «Конец первой повести».